Арест и допрос Шевченко. Из Киева в Санкт-Петербург доставили художника Санкт-Петербургской академии художеств Тараса Григорьевича Шевченко со всеми бумагами в шести портфелях, пакетом с рисунками и заметками. Среди них не оказалось никаких данных, указывающих на его принадлежность к обществу. Тогда внимание чиновников третьего отделения было обращено на содержание стихотворений Тараса Григорьевича, как опубликованных, так и рукописных, и особенно на известный сон. Когда Петров находился еще по пути в Санкт-Петербург, 21 апреля 1847 года начался допрос Шевченко. Его ответы свидетельствовали о внутреннем спокойствии, выдержке, самообладании, продуманности каждого слова. Так, на предложение сознаться в принадлежности к обществу, Тарас Григорьевич ответил, «Показания, что я участвую в замыслах славянского общества, несправедливы». Он также заявил, что никогда и нет кого не слышал вообще о существовании такого общества. Шевченко подтвердил свое знакомство с Костомаровым, Гулаком, Кулешом, Савичем и не более того. На вопрос о том, с какой целью он сочинял стихи, могущие возмутить мало россиян против самодержавия, он ответил. Мало россиянам нравились мои стихи, и сочинял, и читал им без всякой цели. Списывать не давал, а был неосторожен, что не прятал. Этим ответом Шевченко, еще не зная всех обстоятельств дела, уже брал на себя ответственность за то, что не прятал свои стихи, вследствие чего они оказались переписанными когда не знает. Тем более ему не называли конкретные факты. Отвечая на вопрос, почему его стихотворения были признаны друзьями, тогда как они лишены всякого истинного ума, изящности, поэт пояснил, стихотворения мои нравились, может быть, потому, что по-малороссийски написаны. Ни слова о содержании стихов, ни слова за их обидную оценку. Днем раньше было сломлено упорство Костомарова. Его показания оказались противоречивыми, лживыми, полуправдивыми. Из его объяснений явствовало, что стихотворение Шевченко ⁇ Сон ⁇ он держал у себя только из интереса к украинскому языку, не разделяя мысли сочинителя. 26 апреля 1847 года. Цепиков с Петровым прибыли в Петербург. На следующий день студенты допросили в третьем отделении. Петров ответил на 13 поставленных вопросов. Некоторые из них заслуживают внимания, поскольку указывают на состояние разыскной деятельности по делу, и поэтому приведем их в краткое содержание. Подтверждение допроса Петрова. Так... Петров подтвердил, что Гулак действительно давал ему списать копию устава и правил славянского общества и сказал, у кого находились кольца. Он также дополнил, что Гулак подчеркивал, действия общества к царской фамилии весьма миролюбивые. Однако, если после переворота государь не пожелает сложить с себя верховную власть, то тогда необходимость заставит пожертвовать царской фамилией. Это было серьезное обвинение. Петров также засвидетельствовал, что Костомаров, ГУЛАГ, Навродский и Маркович активно действовали для достижения своих целей. Но был ли у них лидер, кроме Гулака, Петров не знал. На вопрос, нет ли у него улик против Костомарова, студент засвидетельствовал разговор Савича Навродского, Костомарова и Гулака.